Глава 18. Петр Алексеевич Кречет лично присутствовал на допросах аристократов, участвовавших в этой бойне. Изначально он не планировал отправляться сюда, довольствуясь постоянным контактом с Медведевым и Орловым. За сына он особо не переживал. Артефакты показывали, что Андрей жив, хоть и не вполне здоров. Но эта проблема решилась бы на месте участием Бориса Подорожникова. А Медведев с Орловым, когда требовалось, успешно вытрясали всю душу из свидетелей. Но прямое вмешательство бога-покровителя изменило планы императора. Против Кречета он не смел пойти. Богу требовалось, чтобы Петр Алексеевич своими глазами все увидел. Откуда у Кречета такой интерес к чужим землям, император старался не задумываться. Ему на этот вопрос ответили немым презрением и короткой отговоркой, что это не его ума дело. Слышать что-то подобное императору было в новинку. Все же, когда ты правитель едва ли не сильнейшей страны в мире, то чувствуешь себя не просто первым среди равных, а кем-то более. Спускаться с небес на землю было неприятно, но иногда необходимо. Все же Кесарю Кесарева, а Богу Божье. тому император слушал, задавал наводящие вопросы и анализировал ответы. Самое необычное, что артефакты правды в этом месте не то сбоили, не то сами допрашиваемые были сильно не в себе, но показания очевидцев расходились. Перепроверять некоторых приходилось с помощью ментаторов, но даже те терялись. Ваше Императорское Величество! устало разводил руками штатный ментатор. Правду говорят, причем все, даже эта рыжая смертница, простите, княжна Орланова, маг Смерти, и Мангустов не врал. А как же показания Выдрена? Он-то врал? дотошно вопрошал император про первоисточник показаний о монстрах изнанки. И он не врал, согласился ментатор, потирая переносицу, не зная, как объясниться с императором. Есть присказка. У страха глаза велики. Здесь та же ситуация. Я просмотрел воспоминания Орлановой Мангустовой Выдрина. Они все видели животных самых разных видов и размеров, но там скорости движения, горячка боя и шоковое состояние в купе с запредельным всплеском адреналина такие картины рисовали, что иногда осознание реальности обрывалось, не в силах переварить увиденное. Выдрин ни разу не боевой офицер, а Мангустов с Орлановой и вовсе студенты Академии хоть и имеющие определенный опыт. Да что там говорить, даже у гвардейцев камарина и то шок был, а там нынче большая половина ветераны армии». «У этих откуда шок?» — нахмурился Петр Алексеевич. «А «Вы попробуйте помереть за час больше десяти раз и воскреснуть. Там вообще в воспоминаниях такая каша будет, что вообще поразительно, как они в бой раз за разом шли. Это даже не идиотизм». Ментатор ошарашенно осмысливал собственные впечатления от работы с гвардией рода комариных. «У меня нет подходящих слов. Они не просто на смерть стояли. Они каждый раз разменивали свою жизнь на жизнь врага». «Ты мне про беспримерный героизм не рассказывай», — скривился император. «Ты по делу говори». «Это и есть по делу. С учетом количества воскрешений комаров, хоть одна тварь да должна была сдохнуть, а такую хрен воскресишь». «Уж поверьте, наши умельцы пробовали, не воскрешаются они, а на поле боя нет ни одного тела». «Могли расчленить и убрать», — не сдавался император. «Ну да, могли, но с момента поражения этой розовой дрянью, когда всех поголовно скрутило, до нашего прибытия прошло меньше четверти часа. Некому было, иначе бы из нападавших трофеи собрали, а все на месте». «Свободен», — Петр Алексеевич отпустил ментатора, и вызвал мага смерти. Доклад этого специалиста был ему не менее интересен для составления общей картины. Даниле Андреевичу пришлось вмешаться, прежде чем противостояние между комарами и орлами перешло к непосредственному мордобою. «Здравия желаю, бойцы!» рявкнул он во всю мощь своей глотки, отчего те разом выпрямились по струнке, забыв про разногласия, и хором гаркнули. «Здравия желаем, ваше сиятельство, министр обороны!» «Доложить суть спора!» Противоборствующие стороны переглянулись, и командир Орлов взял слово. «Вашим приказом мы направлены для проведения специальных работ, в результате чего возникли непримиримые разногласия со спецподразделением «Комар», в ведомстве которого находится местная территория». «Это я и так понял, сынок, суть излагай». «Комары не дают собирать образцы вооружения вероятного противника для анализа и выработки противодействия в случае повторных боестолкновений», отчеканил «Орёл», косясь на оппонентов. С чего это вы, сынки, вздумали перечить приказу министра обороны? нахмурился Данила Андреевич, холодным взглядом окидывая едва держащихся на ногах комаров. На тех вообще без слез было не взглянуть, а глядишь ты, стояли упорно на своем. Даже прямой вопрос министра их не смутил, взглядов не опустили. Ваше сиятельство, министр обороны! вышел вперед один из бойцов, постарше с сединой в висках. У нас прямой приказ главы рода и командира спецподразделения «Мы обеспечиваем вашу же безопасность. Приказано не допускать любого взаимодействия с оружием нападавших». «А ничего, что ваше подразделение напрямую подчиняется мне, как министру обороны», — развеселился Орлов. Он с уважением относился к вот таким воякам, которые даже после горячки боя способны были выполнять приказы и стоять на своем. «Ваше сиятельство!» — ни капли не стушевался командир, позволив себе колючий взгляд на чистеньких Орлов — рядом с которыми комары выглядели демонами изнанки. У некоторых с одежды до сих пор капала своя и чужая кровь. «Разрешите говорить не по уставу?» «Разрешаю», — кивнул Орлов. «Мы здесь каждый сдохли и не по разу за последний час. Мы родовая гвардия. Врага на своей территории мы победили. За пределы земель не выпустили. Да что там, у нас даже потерь среди гражданских и то почти нет. И это с учетом разницы в классе с противником». Но тут после завершения боя появляются ваши бойцы и, кроме проведения спасительной операции, начинают мародерствовать на поле боя. Орлов от такого обвинения перекосило, как и самого министра: Немного ли на себя берешь, командир, тихим голосом, который являлся предвестником бури, задал вопрос Данила Андреевич. Никак нет, ваше сиятельство, покачал головой комар. По законам военного времени мародерство у нас карается смертью. «Мы же только не даем дружественному спецподразделению запятнать собственную честь подобным преступлением». «Оспариваешь приказ министра обороны?» — прошепел Орлов. «В военное время?» «Данила Андреевич, пойдемте побеседуем», — услышал министр уставший голос Камарина, спешащего к ним от форта. Петр Алексеевич смотрел на графа Комарина. Тот спросил разрешения а после просто-таки рухнул на походный деревянный стул с прямой спинкой. С ним пришел недовольный орлов, кусающий губу и хмурящийся в сторону своего подчиненного. Комарин без спроса налил стакан воды из кувшина на столе и залпом выпил ее, а после секундного раздумья и вовсе присосался к горлышку кувшина, утоляя жажду. «Прошу извинить неподобающее поведение, Ваше Императорское Величество», — честно извинился глава местного рода. «Готов ответить на ваши вопросы в присутствии ментаторов», Или кого там еще нужно приглашать по правилам при допросе?» «Вы не на допросе, Михаил Юрьевич?» — покачал головой император. «Но ответить на вопросы все же придется. А можно и мне тогда задать один вопрос?» «Да, конечно», — милостиво разрешил император, кивая графу, а заодно и ментатору, чтобы начал работать. «А как вы тут оказались?» «Малым тактическим порталом», — пожал плечами Петр Алексеевич. «Но вы же понимаете, что я не об этом?» хмыкнул Комарин, чуть скривившись, как от зубной боли. «Я про то, как вы узнали, что необходимо навестить наше скромное семейное торжество». «Это государственная тайна». «Смею надеяться, я могу быть в курсе таких тайн, когда дело касается защиты государственных интересов ценой нашей крови». Бывший вассал не шутил, а просто пытался разобраться. Про кровь было не фигурой речи. Он, как и его люди, был с головы до пят в крови. Сладковатый запах заполнил палатку императора, но все присутствующие даже не поморщились. «До того, как эти земли были пожалованы вашему роду, они доставляли достаточно много проблем империи стихийными прорывами», все же решился на пояснение Петр Алексеевич. «Поэтому артефакторы прошлого создали несколько амулетов, срабатывающих, когда уровень непосредственной угрозы на подобных землях превышается измеримые риски». «Круто? Нет, правда», — оценил Комарин. «Я раньше думал, что нужно просить о помощи, как мы это сделали в Лахденпохе, отправив гонца к Даниле Андреевичу. Оно вон, как оказывается. Вы сами решаете, куда ехать, а куда нет». «Не совсем так», — возразил Орлов, но тут же задал интересующий его вопрос. «Вы почему, кстати, не запросили помощь?» Камарин смотрел на министра, не мигая несколько секунд, будто и вовсе не слышал вопроса, но потом моргнул и как будто ожил. «Данила Андреевич, там у нас была злая тварь, которую не брала ни магия, ни физический урон. Вот мы и надеялись, что у вас есть что-то такое, что сможет переложить ход битвы. Здесь же...» «Физическому урону они были подвержены, а значит, причин вызывать помощь не было. Я, как глава рода, должен самостоятельно защищать свои земли, а не по каждому чиху бегать к императору или министру обороны. Что я сделал?» Император переглянулся с министром обороны непонимающими взглядами. «То есть вы готовы были полностью положить свою гвардию, лишь бы не вызывать подмогу?» Император не мог поверить в такой вариант. До этого момента Камарин демонстрировал редкостное для его возраста здравомыслие, а сейчас вел себя как самый настоящий неразумный подросток. «Никак нет, ваше императорское величество», — покачал головой граф. «Все было под контролем». «Это вы называете под контролем?» Голос Петра Алексеевича непроизвольно стал громче. «Мой сын ранен». «Вокруг куча трупов, половина ваших гостей полжизни будет просыпаться от ночных кошмаров». «У нас было два мага смерти и санитарная команда», начал дотошно перечислять свои действия Комарин. «Погибшими за этот бой мы потеряли два десятка бойцов, и среди гражданских еще столько же. Портал закрыт, все нападающие убиты, а вашему сыну вовремя оказана лекарская помощь силами Светланы Подорожниковой. На момент прибытия у вас не было причин вмешиваться во внутренние дела моего рода». «Каков наглец!» — не то возмутился, не то восхитился Император. «Судя по сведениям очевидцев, это было организованное вторжение враждебных магов, и с этого момента данный прорыв не может быть позиционирован как внутреннее дело вашего рода. Это касается Империи». «Это коснулось бы Империи ровно в тот момент, когда бы мы не справились с прорывом и выпустили иномерцев за пределы собственных земель». «А поскольку мы справились, то и квалифицировать этот прорыв как угрозу имперского масштаба не выйдет», пожал плечами Комарин, бездумно скользя взглядом по убранству штабной палатки императора. «Это вторжение!» — возразил Орлов, теряя терпение. Все же Комарин был его подчиненным по линии Министерства обороны. «Это личное дело моего рода. Называйте это рейдом, как хотите, но право на добычу с рейда имеют только те, кто непосредственно участвовал в бою». С таким же бесцветным голосом, не меняя интонации возразил Михаил. «Ты издеваешься?» — рявкнул Орлов, чтобы хоть как-то вывести из оцепенения подчиненного. «Если эти прорвутся еще где-то, нам нужно знать, как с ними воевать, нам нужны образцы!» Михаил выложил перед Императором и перед Министром Обороны два небольших макро. «Рассмотрите, я отвечу на вопросы, но трофея не отдам. И не потому, что я такая жадная сволочь, как вы все думаете, а лишь потому, что эта магия опасна для всех» как раковая опухоль, как чума, как паразит. Она выжирает любую другую силу, стремясь заместить ее». «Как же вы тогда смогли ее победить?» язвительным тоном задал вопрос император. «Еще и с такими минимальными потерями». «С разрешения покровителя полностью опустошил родовой алтарь», «не мигая», — ответил Михаил. «У меня была свадьба, на руках умирала беременная жена, из чрева которой эта дрянь вытравливала моего сына». Взгляд графа был холоднее стужи и острее клинка. «Если вы готовы к такой цене, то, милости прошу, забирайте. Только потом не жалуйтесь. Вы нарушите древний закон, мародерствуя на чужих землях. Это породит прецедента, за ним беспредел. Если император не соблюдает законов, то как он может требовать этого от остальных?» Петр Алексеевич зажал в руке макар и погрузился в воспоминания графа Камарина. Просмотр занял не больше пяти минут — Но у императора было ощущение, будто он только что чуть не захлебнулся сперва отравой, затем прочувствовал, как умирали жена с сыном, а после при поддержке какой-то незнакомой магии воздавал по заслугам захватчикам. Крови было столько, что пришлось дышать ртом, успокаивая рвотные позывы. Так всегда было, когда приходилось насильно погружаться в чужую магию, а уж магия крови и без того не способствовала крепости рассудка. «Почему вы все-таки так категоричны насчет оружия?» Комарин будто разом постарел лет на 200 На секунду Петру Алексеевичу показалось, что перед ним сидит кто-то, гораздо больше видевший в своей жизни, чем восемнадцатилетний мальчишка. «Поверьте, этой дряни не место в нашем мире. Комар не зря пошел на опустошение алтаря. И именем комара я требую уважать жертву моего покровителя и моих людей». Законность требований подтвердилась, когда над плечом Михаила полохнул силуэт комара. Граф сейчас больше напоминал безжизненный истукан, а затем по щеке с засохшими разводами крови покатилась одинокая слеза. Даже не будучи сентиментальным по натуре, Петра Алексеевича проняло. Не знал он лишь причины этой слезы, ведь молодой комарин только что услышал всего одну простую фразу. «Миш, Агафья пропала».